они перешли большой проспект и, подойдя к подворотне, опасливо огляделись. Убедившись, что поблизости никого не видно, Леля достала из сумки связку ключей. Один подошёл к замку на воротах, другой к замку на расписной двери. И даже сигнализации нет, констатировала Надежда, когда они вошли в кафе. В помещении было тихо и пусто, и даже запах кофе и свежей выпечки ещё не выветрился. Надежда зашла за печку и внимательно рассмотрела боковую стенку. На первый взгляд, все из расцы были одинаковыми. На каждой плитке одинаковый выпуклый узор, напоминающий листья какого-то экзотического растения. Что-то вроде монстеры, которую Надежда выращивала несколько лет назад. Сходство особенно усиливалось из-за цвета из расццов прозрачно-зеленоватого, водянистого, с неявным синим отливом. Монстера жила в доме года 3. Надежден нравились её большие прорезные листья, отсвечивавшие по вечерам то синевато то фиолетовым оттенком, похожей на огромные ладони с растопыренными пальцами. Глядя на них, Надежда вспоминала стихи Валерия Брюсова «Фиолетовые руки на эмалевой стене». Потом, по просьбе Галины, жены художника Игоря, она уехала в пансионат и поручила растения заботам Сан Саныча. А тот, конечно, переборщил с поливом, да еще кот все время подрывал корни. В результате Монстера погибла. Надежда вздохнула, вспомнив несчастное погبلенное растение, но тут же отбросила не своевременное воспоминание и снова пригляделась к изразцам. Действительно, узор на них напоминал листья монстеры, которые в свою очередь, похожи на человеческую руку с расстопыренными пальцами. Тем более, что на изразцах у всех листьев было ровно по пять лепестков, столько же, сколько пальцев на человеческой руке, и размера они были подходящего, примерно с человеческую ладонь. Надежда приложила руку к одному из изразцов. Её ладонь как раз совпала с пятипалым листом на плитке, и один лепесток чуть отступал от остальных как раз для большого пальца. У Надежды мелькнула какая-то смутная мысль, и она постаралась сконцентрироваться и её сформулировать. Узор на изразцах был одинаковый, оно и не удивительно. Наверняка их отливали в одной и той же форме. И расположены изразцы тоже были одинаково. Зелёные листья на них были наклонены влево, так что приложить к ним две ладони не получится. Большой палец на правой руке окажется не с той стороны. Надежда ещё раз внимательно осмотрела печку и вдруг заметила наверху, чуть выше человеческого роста, один из розетс, который выделялся из общего ряда. Зелёные листья на нём были наклонены не влево, как на остальных, а вправо, и большой палец был с другой стороны. То есть в этом месте к печке можно было приложить обе руки, и ладони как раз легли бы в узор плитки. Ну что, всё впустую? подала голос Лиля, которая с разочарованным видом стояла у Надежды за спиной. А вот мы сейчас проверим. Надежда пристала на цыпочки, подняла руки над головой и прижала к изразцам обе ладони, аккуратно легли в пятипалый узор, а именно в выемки на поверхности плиток. Каждый палец в своё углубление. Изразцы показались Надежде удивительно тёплыми, как будто это была не керамика, а живая человеческая рука. В эту минуту часть печки беззвучно отъехала в сторону, и за ней открылся тёмный проход, из которого потянуло холодом и каким-то странным, смутно знакомым запахом. "Ничего себе", ахнула Лиля. "Быстро проходим внутрь", проговорила Надежда, "а то сейчас закроется". С этими словами она шагнула вперёд. Лиле последовала за ней. И действительно, как и предположила Надежда, потайная дверь за ними закрылась, и они оказались в полной темноте. "Как вы догадались?" раззвучал Лилин шёпот. "Сама не знаю, интуиция, наверное. Ты мне лучше скажи, что нам теперь делать? Куда идти? Ничего же не видно". Лиля завозилась, и через несколько секунд у неё в руке голубоватым холодным светом засиял мобильный телефон. Надежда смутилась. Ведь у неё тоже есть телефон. Как же она не сообразила его включить? А ещё говорит про интуицию. Голубой свет телефона высветил в окружающей темноте четыре тусклые стены. В одной из них была дверь, старая, обитая помятой жестью. Надежда потянула на себя ручку, но дверь не поддалась. "Дайте я попробую", предложила Лиля и толкнула дверь. Та с мучительным скрипом открылась. "Ну да, как же я не сообразила толкнуть?" Подумала Надежда. Видимо, израсходовала все свои запасы интуиции, когда открыла потайной вход в печи. Из-за открытой двери просочился бледный свет, а странный запах усилился. И теперь Надежда его узнала. Это был запах петербургской подворотни: сложный букет из ароматов подгорелой манной каши, тушёной капусты, вчерашних щей и кошек. За дверью обнаружилась лестница: грязная, крутая, полутёмная. Что странно, она вела только наверх, а внизу упиралась в глухую кирпичную стену. Наверх так наверх, ведь тот человек, который недавно ушел этим путем, наверняка попал на эту же лестницу. Так что, поднявшись по ней, они смогут узнать, куда он подевался. А может быть, выяснят и другие его секреты. «Пойдем», — решительно сказала Надежда и зашагала по крутым грязным ступенькам. Лиля послушно последовала за ней. Женщины преодолели два лестничных марша и поднялись на второй этаж, но никаких дверей здесь не было. Они поднялись на третий этаж и снова ничего. Зачем нужна лестница, которая никуда не ведёт? проговорила Леля, запрокинув голову. Идём дальше, куда-нибудь она нас приведёт. Они поднялись на четвёртый этаж. Двери здесь тоже не было, зато имелась железная лесенка, которая вела ещё выше. К небольшой дверце должно быть ведущей на чердак. Лилис и Надежда переглянулись и с опаской полезли наверх. Лестница скрипела и раскачивалась под их ногами, но они всё же поднимались на железную площадку. Дверца была закрыта на обычный навесной замок. Надежда вспомнила детективный роман, в котором героиня открывала замки шпилькой. Вздохнула и решила попробовать. Надо же ей было восстановить в глазах Лилис свой репутат частного детектива. Шпильку она нашла в сумке, вставила в замочную скважину и принялась поворачивать. Леля наблюдала за ней с явным скептицизмом. Нет, Надежда не могла снова опозоиться. Она удвоила старания. Много лет назад, когда Надежда Николаевна еще работала в оборонном НИИ и не была замужем за Сан Санычем, ее послали в командировку на очередной объект, находящийся где-то в степи, вдали от цивилизации. Со своим давним приятелем Валей Голубевым Надежда чинила какое-то сложное оборудование, как тогда выражались, железо, расположенное внутри большого металлического короба. И вдруг внутри огромного устройства что-то затрещало и зашипело. Валя в этот момент находился наверху, на крыше короба, Надежда внизу. "Натька, выключай питание, а то сейчас рванёт", зарал Валька диким голосом. Тумблер, которым можно было обесточить железо, находился совсем рядом, на столбе, но стол был огорожен решёткой, чтобы к нему никто случайно не подобрался и не выключил с дур важное устройство. Решётка закрывалась на обычный навесной замок. Конечно, от замка имелся ключ, но он остался в конторе, до которой было несколько минут ходу, а счёт шёл на секунды. "Надька, выключай!" снова заорял Голубев. Увидев его белое от страха лицо, Надежда инстинктивно выдернула из волос шпильку, а волосы у неё тогда были длинные. Ставила в замочную скважину, и о чудо, замок открылся. Она влетела за ограду и повернула тумблер. Они были спасены, и Валя голубей с тех пор страшно зауважал Надежду. Замок на чердачной двери был примерно такой же, как на той защитной решётке. Надежда постаралась вспомнить, как действовала тогда на степном объекте Конечно, сейчас на кону стояла не жизнь, а лишь профессиональная гордость Надежды, но это являлось сильным стимулом. Что удивительно, руки помнили. Через несколько секунд замок щёлкнул и открылся. Надежда покосилась на Лелю и перехватила её восхищённый взгляд. Мелочь, а приятно. За дверью действительно оказался обычный городской чердак, толстый и потемневший от времени стропила, пол из грубых неструганных досок. Груды мусора, на которые падал свет от уличных фонарей, проникавший через слуховые окна, и какой-то странный звук, напоминающий отдалённый рокот мотоциклетных моторов. Надежда шагнула вперёд, но воздух вокруг неё вдруг наполнился грохотом и воркующими звуками, и она попятилась, закрывая лицо. На чердаке обитали сотни голубей, а может, даже тысячи, испуганных вторжением человека. Они взлетели и заметались в ограниченном пространстве чердака. Через минуту птицы угомонились, одни вылетели наружу, другие успокоились и опустились на прежнее место. Женщины смогли оглядеться. Чердак был большой и длинный. Наверное, он тянулся не на один дом, а как минимум на два. Значит, через него Виктор мог уйти в другое здание и раствориться в бесчисленных проходных дворах Васильевского острова. Надежда с Лилей пошли вперёд и вскоре увидели ещё одну дверцу. Она была не заперта, и через неё они выбрались на площадку, откуда вниз вела очередная крутая лестница. На этот раз всё же скупа освещённа лампочкой в железном наморднике. "Ходим и ходим", ворчала Лиля. "Насто стало уже по этим лестницам ползать. Да ещё воняет тут. Пахло и правда не розами. Обычно чёрная лестница, какая в старых домах бывает". Бодрилась Надежда, хотя сильно подозревала, что никуда они по этой лестнице не придут, что Виктор исчез, и вряд ли они его теперь найдут. Во всяком случае, она, Надежда, на его месте в эту кордегардию больше не сунулась бы. Однако, спустившись ниже, они увидели очередную дверь, сильно обшарпанную, потертую, с кое-как прибитыми деревянными плашками. Надежда разлетелась было к ней со своей шпилькой, однако на полпути поняла, что ничего не выйдет. Дверь оказалась не простая, а с секретом. Да, плашки были прибиты кое-как, но под ними могла оказаться железная дверь или вообще бронированная. Сбоку торчала крошечная кнопка. Лиля оттёрла надежду плечом и вознамерилась позвонить. Скажем, что соблизубовых ищем, и опять ошиблись. Почему соблизубовых? удивилась Надежда. Потому что такой фамилии не бывает. В эту минуту к Лиле метнулось что-то большое и ототащило её в сторону. Назад, жарким шёпотом приказал давишний бомж Надежде. Быстро назад. Надежда Николаевна подчинилась, а Лиля поначалу, вознамерившись было царапаться и легаться, от чего-то передумала и дала себя увести обратно на лестницу. Вот хорошо, что мы вас встретили, обратилась Надежда к Виктору, или кем он там был на самом деле. Но мужчина шикнул на неё и прислушался. Потом сделал несколько осторожных шагов вниз по лестнице. И только тогда посмотрел на Надежду. Ну до чего беспокойная женщина. Вот что тебе здесь надо? А тебе? Воспитание не позволяло Надежде разговаривать с незнакомыми людьми на ты, но в этот раз она решила не церемониться. Как ты меня нашла? Как оказалось, в том дворе, где бабка жила, артистка бывшая. Через полуговицу усмехнулась Надежда. Пальтоцо ты взял классное. Очень тебе шло. Какойе было, такое и взял, огрызнулся Виктор. Особого выбора не было, ни магазин. Ага, а пуговицы на нём авторские, только в одном месте их делают. Ну разве мужики на такие мелочи обращают внимание? Вот на пуговицы ты и спалился. Слушайте, я вам не мешаю? поинтересовалась Лиля. А то, может, пойду, пока вы тут отношения выясняете. Куда? рыкнул Виктор, увидев, что Леля снова идёт наверх. Куда куда? узнать, что там за дверью. Пока ты ничего путного мы не выяснили. Не суйся туда. К тому же, там не звонок, а камера. И моли Бога, чтобы тебя не засекли. Может, пойдём куда-нибудь, поговорим? вмешалась Надежда. Имей в виду, мы тебя так просто не отпустим. Виктор пробормотал что-то про настырных привязчивых баб, которые вечно путаются под ногами, и стал спускаться. Надежда припустилась за ним, решив быть на чеку. Поскольку уже знала, что у него талант внезапно бесследно исчезать. Через подъезд чёрного хода они вышли в довольно замусоренный двор-колодец, и Виктор нырнул в проход между домами, такой узкий, что Надежда всерьёз обеспокоилась, что она туда не пролезет. А если и пролезет, то застрянет. Что ещё хуже. Она пропустила Лилю вперёд и с необъяснимым злорадством наблюдала, как та протискивается в проход, скорчившись и чертыхаясь. Виктор просочился мгновенно, видимо, часто тут бывал. Надежда выдохнула и осторожно ввинтилась боком, даже пальто не запачкала. Стало бы с фигурой всё не так плохо, но всё же решила не расслабляться и сократить употребление сладкого. Они оказались в другом дворе, из которого вышли в незнакомый переулок и прошли по нему пару кварталов. Надежда забеспокоилась. Как там дома? Вдруг муж уже вернулся, а меня нет? И хотела посмотреть на часы. Но Виктор взял такой темп, что она боялась отвлечься и выпустить его из вида хоть на секунду. Кто его знает, может, он нарочно уводит их в сторону, а сам потом даст дёру. Тем более, что Надежда совершенно не узнавала местность. Переулок был безлюдным и тёмным, ни светящихся витрин магазинов, ни мигающих вывесок. Когда Виктор свернул в очередной двор, Лиля недовольно шепнула. «Он нарочно нас водит, как Иван Сусанин». «Уже скоро!» бросил мужчина, не оглядываясь. Надежда сжала Лилину руку. Не так он прост, с ним надо держать ухо востро. Всё слышит, а может, и мысли читать умеет. И этот двор был ещё мрачнее и дремучее того первого. Они с трудом пробрались мимо кучи старых досок и ржавой арматуры, по хлипким мосточкам перешли канаву и наконец оказались перед очередной дверью. Виктор подождал отставшую Надежду и открыл дверь. за которой оказалась очередная лестница, крутая и тёмная. Он пошёл наверх. Надежде и Леле ничего не оставалось, как последовать за ним. Они поднялись на 2 или 3 этажа и остановились на площадке, где была только одна дверь, уж точно старая, когда-то резная и лакированная, но вся проеденная жучками древоточцами. Виктор достал из кармана большой старинный ключ, отпер дверь и оглянулся на женщин. «Идите за мной! Не останавливайтесь и ни с кем не вступайте в разговоры!» Надежда с Лилей переглянулись и пожали плечами. Они прошли длинным темным коридором, освещенным слабым, каким-то мертвенным светом, и в который раз уперлись в закрытую дверь. Надежде это уже надоело, тем более, что Виктор вдруг куда-то делся. Вот только что был рядом, и нет его. Внезапно дверь открылась, и из нее выплыло облако пара. Надежда нырнула в него и оказалась на огромной кухне, наполненной паром, жаром и грохотом. В центре стояла огромная плита, на которой кипело, громко булькая, множество кастрюль, а вокруг копошились несколько женщин разного возраста в затрапезной одежде с красными от жара лицами. Одна, худеньющая как скелет высоченная девица в клетчатых засаленных штанах и майке с надписью "Иди ты в болото". Волосы девицы напоминали капну прошлогодней соломы. Она курила длинную самодельную папиросу и изредка стряхивала пепел в ближайшую кастрюлю. Другая женщина постарше, одетая в вылинявший джинсовый комбинезон с разрезами во всех возможных местах, из которых торчали куски меха, нитки и перья. Седые волосы торчали с коротким ёжиком. Она кидала в кастрюлю куски мяса подозрительно красного цвета. Над плитой была натянута сетка. на которой в прошлые времена сушили грибы, а сейчас висели какие-то ни то тряпки, ни то пучки травы. Женщины толкались у плиты, непрерывно болтали, что-то жевали или пели. Одна из хозяек, врезинистая, похожа на стареющую жабу, тётка лет 60, повернулась к Надежде и недовольным голосом проговорила: "Дверь-то закрой, холода напустишь". Надежде казалось, что на этой кухне царила тропическая жара. но она не стала спорить и захлопнула дверь. Жаба удовлетворенно усмехнулась, сняла с кастрюли крышку и, помешивая в ней огромным половником, продолжила. «А теперь скажи, кто ты такая и откуда взялась на нашу голову?» Надежда собралась ответить, но поперхнулась. Ей показалось, что из кипящей кастрюли высунулся чешуйчатый хвост. В это время из пара вынырнул Виктор и сердито проговорил. «Я же сказал, не вступайте в разговоры!» Надежда прикусила язык и прибавила шагу. Жаба осклабилась. Эщ, какая горде. Поговорить со мной не хочет. Тоже мне. Цаца выискалась. Надежда опасливо оглянулась и увидела, как жаба схватила тряпку с сушилки. Тряпка дёрнулась в её руках, как будто была живая, и старалась укусить. Да это же крыса. Вот остра морда, вот лапы. Надежда потрясла головой. Да нет, в руках у тётки был обычный пучок сухих корней. Чего только не приведётся от этого чада. Женщины вслед за Виктором прошли через кухню и снова оказались в длинном коридоре. Надежда только вздохнула. Пройдя по нему некоторое расстояние, Виктор открыл дверь, на этот раз самую обычную, железную, выкрашенную серой краской, и оглянулся на своих спутниц. Не отставайте. Надежда и Леля проскользнули за ним в дверь, но оказались не в жилой комнате, как ожидали. а в небольшом почтовом отделении. За стойкой под синей табличкой прием и выдача заказной корреспонденции сидела крупная, внушительная женщина средних лет с пышными темными волосами, с большими выпуклыми глазами орехового цвета и с заметными усиками. — У меня обеденный перерыв, — проговорила она строго. — Корреспонденция не выдается. Приходите завтра, а еще лучше в понедельник. Гейне Аванесовна, а не со мной, произнёс Виктор с почтением в голосе. Ну, если с тобой, тогда ладно. Гейне Аванесовна внимательно взглянула на Надежду, достала из ящика стола колоду потёртых карт и протянула Надежде. Сними. Что? Простите? удивлённо переспросила Надежда. Сними часть колоды, повторила женщина. Не знаешь разве, перед гаданием полагается снять? Перед гаданием растерялась Надежда. Но разве я просила вас погадать? Просила. Не просила, отмахнулась от неё собеседница. Ну, сними же, время дорого. Снимите, присоединился к ней Виктор. Не спорте. Так положено. Надежда перестала что-либо понимать и послушно сняла часть колоды. Гадалка перетасовала её и принялась бойко раскладывать карты на столе. Лиля всё это время стояла тихо и молчалива. Тому, кто не знал её близко, такое поведение не показалось бы странным. Как известно, молчание золото, а скромность женщину только украшает. Но Надежда могла бы заподозрить неладное, однако её внимание было отвлечено гаданием. Приглядевшись к картам, Надежда Николаевна убедилась, что они какие-то необычные. Вместо валетов, королей и дам На них были изображены удивительно яркие и чёткие фотографии людей, с которыми Надежда встречалась в жизни. Вот женщина с остренькой лисьей мордочкой, дама Пик. Вот её спутник с прилизанными волосами, Пиковый король. Вот Виктор, король Червей. Вот Лиля, а вот и сама Надежда. Надежда Николаевна не поверила своим глазам, потёрла их платком, но ничего не изменилось. Дама Боббин варила бульон и кексы пекла на обед. Тихонько сказала Лили: "Тоже занети странные карты". А Гейне Аванеса продолжала раскладывать карты и при этом бойко тароторила: "Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится". Надежда вспомнила, как в детстве в пионерском лагере ей гадала вожатая Ольга и говорила такие же слова. От взрослой гадалки можно бы ожидать чего-то более обстоятельного. Она успела порадоваться, что не потеряла способности критически мыслить, а Гэйна Аванесовна между тем продолжала. Что было? Давным-давно в далекой горной стране люди поклонялись древней богине, у которой были чудесные глаза. Чудесные глаза из двух алмазов. Говорили даже, что это не алмазы, а две упавшие с неба звезды. Очень наяды. мысленно усмехнулась Надежда, которая и так это знала из старого романа. Потом в горную страну пришёл новый Бог, но древняя богиня осталась в тайном храме высоко в горах. А потом в горную страну пришли захватчики. Они убили многих людей и разрушили храмы. Их храм древней богини они тоже разрушили, но преданные жрецы успели унести глаза богини в другую сторону, а ещё они унесли пергамент на котором было записано древнее пророчество. В другой стране, в другое время, учёный человек, чтобы сохранить древнее пророчество, записал его внутри глаз богини, а сами глаза превратил в две серьги. С тех пор на серьги легло проклятие. На всех, кто ими владел, сыпались всевозможные несчастья, а в итоге преждевременная смерть. Проклятие не действовало только в том случае, если новый владелец серьёг их покупал причём дешевле, чем они были проданы в прошлый раз. Если же Сергей отнимали, крали или даже дарили, дело заканчивалось смертью. Да знаю уж, снова усмехнулась про себя Надежда. Видно тот писатцец, что роман сочинил, ничего не придумал. Не понаслышке он про Серёжки знал, а из первых рук. Виктор тихонько откнул её в бок. Поняла, мол, теперь от чего я себе деньги взял. Скажи спасибо, что так, а то бы Да пошёл ты, подумала Надежда. Тоже мне, благодетель нашёлся, втравил в опасную историю. Тут она малость покривила душой, ибо расследовать всевозможные истории с криминальным душком было любимым времяпрепровождением Надежда Николаевны. Время шло. Гадалка продолжала тасовать карты. Не только годы, но и века пробежали. И Сергей попали в руки к одному богатому человеку именно в тот момент, Когда его страна начала страшную войну, свои его не тронули, потому что богатый человек жил тихо, был лоялен и даже жертвовал деньги на нужды армии. Но когда война была проиграна и пришли победители, один из них забрал у богатого человека много ценностей, в том числе и серьги. Надежда увидела, как поверх десятки лёг король Трев, полковник, не так чтобы молодой, но из себя видный, представитель женщинам такие нравятся. Внезапно по карте пробежали трещины, будто по лицу полковника заструилась кровь. Да, прокляття сделало своё дело. Надежда перевела взгляд на другую карту. Дама треф, красавица Лазоревская и серьги при ней. Дальше ты и сама знаешь, сказала гадалка и смешала карты. Теперь что будет? И снова замелькали её руки. Вот дама пик и король тоже пиковый. Везде они вылезают, идут за дамой бубен. И король червей тоже здесь замешался. Это же вы, прошептала Лиля. И Виктор. Куда от него денешься? Ох, чувствую, не будет мне покоя. А чем дело кончится? Поинтересовалась Надежда, вспомнив, что время идет и скоро вернется муж, а ее дома нет. Имей терпение, бросила гадалка и, разложив карты веером, посмотрела внимательно, пошептала что-то. Потом собрала и снова тщательно перемешала. Наугат вытащила из колоды карту, ейю оказалась дама пик, а затем ещё одну туз за пик, и с размаху бросила его на даму. "Дама ваша убита", вспомнила Надежда классику. "И кто же у нас туз пик?" На карте был изображён древний старик, лицо его бороздили морщины, а кожа напоминала высохший пергамент. Однако приглядевшись, Надежда заметила, что в глазах старика горит мрачный огонь и силы у него ещё много. Она наклонилась ближе, и на миг изображение на карте изменилось. Теперь на ней был изображён ладный молодой офицер в послевоенной форме, с погонами и дырочкой от ордена на френче. И правда, похож на артиста, который играл в культовом сериале, как его, Фокса. Надежда моргнула и потрясла головой. Перед ней лежала карта с лицом старика. «Значит, показалось». «Кто это?» — невольно спросила она, хотя уже и так догадалась. «Чистый фраер», — подсказала Лиля, которая тоже кое-что видела. «Неужели он жив?» «Не может быть. Прошло столько лет». «А к кому вы, интересно? Только что поперлись прямо в пасть!» — буркнул Виктор. «Он живет там же, где и раньше, и по-прежнему очень опасен. У него спрятана одна серьга, а вторую я тебе продал. А кто эти двое?» Он указал на рыжую и ее спутника. «Я понятия не имею». «Значит, нужно натравить старика на эту рыжую. Пускай они друг друга нейтрализуют. А потом добыть вторую серьгу, чтобы прочитать пророчество». Решительно сказала Лилия. «И я напишу статью». «Как у них, молодых, все просто», – подумала Надежда, хотя была согласна с таким планом. «Да подожди ты», – рассергилась гадалка. «Дай закончить. Не говори под руку». Вот, чем сердце успокоится. И она шлёпнула на стол ещё одну карту короля бубен. Да это же мой муж, ахнула Надежда. Он-то здесь каким боком? Муж не знаю, засмеялась гадалка. А только карты врать не станут. Вот что. Мне срочно домой нужно. Надежда истолковала карты по-своему. Спасибо вам на добром слове, а только сейчас я пойду. Идите уж, гадалка отвернулась. Денег за работу не беру. Потом сочтёмся. Надежда повернулась, чтобы уйти тем же путём, каким они пришли. Но Виктор настойчиво потянул её за рукав к другой двери, которая выходила прямо на улицу. На двери висела табличка: Почтовое отделение номер 42. Часы работы с 9:00 до 20:00, без обеда и выходных. А говорила, что обед у неё, хмыкнула Лиля. Они вышли на Большой проспект Немного прошли и оказались на тринадцатой линии, где Лиля оставила машину. Ну, увидимся, бросил Виктор и шагнул в сторону. Куда? зарыла Путова, но мужчина уже исчез. Лиля подбросила Надежду до дома, тем более что дождь пошёл. И та побежала к подъезду, едва поблагодарив. Надежда Николаевна успела вовремя, но в Ерошиный бейсик уже сидел у двери, а значит, муж скоро явится. Вихрем пролетев по квартире, она переоделась в домашнее, прибралась на кухне и поставила в духовку остатки вчерашней рыбы. В эту минуту в замке заскрипел ключ, и Бесик приветственно муркнул. Заждались уже. Надежда, улыбаясь, выглянула из кухни. Сейчас, сейчас. Муж наклонился, снимая ботинки. Ну, что делала? Да так, прибралась немного, почитала, шкаф разобрала. На улицу не выходила? Да нет, Дождь ведь идёт. Ну ладно. Муж скрылся в ванной, и Надежда перевела дух. Пронесло. Опоздала бы на 5 минут и столкнулись бы у лифта. Ой, что было бы. А на ней знала, что снимает ботинки, муж заметил её мокрые сапоги. Надо же, всего-то дошла от машины до подъезда, а сапоги замочила. Ему снова снился всё тот же сон. Большой холодный дом. Повсюду книги и дорогие старинные вещи. Он идёт крадучись, стараясь, чтобы под ногами не скрипнуло ни одна половица, чтобы его не услышал хозяин. Уже кот он живёт в этом доме. Мальчик на побегушках, жалкий прислужник, которому повезло. В этот дом его взяли за то, что он говорил по-немецки. В Германию его привезли в простом вагоне, как скот, но в дороге кормили, давали воды и следили за тем, чтобы старшие ничего у него не отнимали. З дисциплиной у немцев было строго. В первое время он был даже рад, что попал сюда, потому что в детском доме жилось совсем худо. Его ненавидели за немецкую фамилию, за то, что знает язык, за то, что родители осудили как врагов народа. Детский дом не успели эвакуировать, воспитатели разбежались, и когда от немцев пришёл приказ о вывозе на работу в Германию, староста включил его в список, хотя по возрасту он и не подходил. увозились четырнадцати, а ему только-только исполнилось 12. Война подходит к концу, но в этом богатом, но опустевшем доме пока ничего не изменилось. Только стало холоднее и да до еды меньше, но к этому он давно привык. Он научился выживать в любых условиях. Он подходит к кабинету хозяина, тихонько открывает дверь и, увидев, что в комнате никого нет, входит внутрь. Книжный шкаф, давно остывший камин, Огромный глобус, письменный стол чёрного дерева. А на этом столе, в обитой чёрным бархатом коробке, в обитой чёрным бархатом коробке два камня, словно два сгустка холодного синевато-зелёного пламени, которые смотрят на него как глаза бога. Зовут, манят: "Иди сюда, мы подарим тебе богатство и могущество. Иди сюда". В нас скрыт смысл твоей жизни. Иди сюда, и ты больше не будешь жалким, ничтожным, никому не нужным. Он делает шаг вперёд, потом ещё один. Вдруг за спиной раздаётся скрип двери. Он вздрагивает и оборачивается. Это хозяин. Что ты здесь делаешь? Как ты посмел сюда войти? Хозяин подходит к нему. Грозно хмурит брови и протягивает руку, чтобы схватить его за ухо. В этот момент он просыпается. Сколько лет ему снится этот сон? Сколько лет прошло с того дня? Больше 70. Но сияющие глаза древней богини манили его по-прежнему, не оставляя ни на секунду. В тот далёкий день он поверил, что они предназначены ему, поверил, что если завладеет ими, если сможет прочесть скрытое в них древнее заклинание, Жизнь его волшебным образом изменится, расцветёт, засверкает всеми красками радуги. Он обретёт богатство, могущество, вечную молодость, вечная молодость. Ха-ха. Он встал с кровати, прихрамывая, прошёл в ванну, включил свет и посмотрел на себя в зеркало. Господи, какое жалкое зрелище. Он старик, жалкий, уродливый, беспомощный, желтоватый Покрыта пигментными пятнами кожа, такая дряблая и морщинистая, как будто её надели на него, сняв с другого человека, гораздо более крупного, чем он. Кожа с чужой плеча. Ха-ха. У него ещё осталось чувство юмора. Хорошо, что хоть что-то осталось. Он побрился всё той же старой немецкой залингеневской бритвой. Привык. Принял душ, прислушался к своему телу. К счастью, сегодня у него почти ничего не болело. Только отвратительная старческая слабость давала о себе знать. В его возрасте это удивительное везение. Но он и сам всю жизнь заботился о своем здоровье, о своем теле, потому что верил, оно ему еще понадобится. Он слегка побрызгался одеколоном, надел чистую рубашку, повязал галстук и только тогда позволил себе ежедневную радость, встречу со смыслом своей жизни. Вернувшись в комнату, Он подошёл к книжной полке и взял толстый том в кожаном переплёте. Молот ведьм. Книга, написанная сотни лет назад двумя инквизиторами, книга, в которой они записали свой успешный опыт по разоблачению и осуждению ведьм. Он раскрыл книгу и достал маленькую бархатную коробочку, лежавшую в круглом отверстии, вырезанном в середине страниц. Открыл её и на мгновение зажмурился от хлынувшего голубовато-зелёного света. Она здесь Здесь никуда не делась. Одна из двух серёжек с большим удивительным бриллиантом безграмотный идиот называли их очи наиды, но он-то знал их настоящее имя очи анаид. Одно око уже давно хранится у него, но не принесло ни богатства, ни могущества. А всё почему? Потому что ему нужно заполучить второе. Только вместе эти камни обретают истинную силу. Старик ещё немного полюбовался серегой, ощутил, как из камня в него переливается чудесная сила, которая поддерживала его все эти годы, и взял с полки другую книгу Средневековые заговоры и заклятья. В ней тоже была вырезана середина, где хранился мешочек с особой травой, куплено за большие деньги у одного сибирского шамана. По весу старик почувствовал, что травы осталось совсем немного, может быть, ещё на один ритуал. Значит, Расходовать её нужно бережно. Чтобы хоть немного взбодриться, он заварил кофе и выпил большую чашку, а затем опустил плотные шторы, зажёг свечу в подсвечнике и насыпал на неё щепотку травы. Запахло хвоей, лесом, тайной. По стенам поползли багровые отсветы огня. Старик достал из коробочки серьгу и поднёс её к свече, чтобы пламя согрело и оживило бриллиант. Отсветы на стене изменились, ожили. приобрели смысл. Сначала на стене проступили буквы, изящные, совершенные буквы древнего армянского алфавита, так называемого железного письма. Он много раз видел эти буквы и давно убедился, что даже зная язык, прочесть их без второй Сергею невозможно. А потом буквы расплылись, утратили свои очертания, и вместо них на стене появились живые туманные картины, действия той таинственной травы, которую он купил у шамана. Шаман поклялся ему, что такой ритуал позволяет раскрыть неведомое, узнать, что замысляют твои враги и даже заглянуть в будущее. Именно с помощью этого ритуала несколько месяцев назад он узнал о смерти той женщины и о том, что второе око Анаит все эти годы было у неё. Надо же. Значит, тогда, 60 лет назад, он был почти у цели, когда отыскивал жадного полковника, ограбившего его хозяина в Нюрнберге. Город заняли русские войска, и его задержали на улице, когда он шёл на рынок по поручению хозяина. Документов у него не было, так что его 2 дня продержали в камендатуре. Когда выпустили, он пошёл в тот дом, потому что Сергей неудержимо звали его к себе. Но опоздал. Хозяин был при смерти. Не то чтобы его ранили, просто старый человек не выдержал потери всего. Заплетающимся языком он поведал про полковника который забрал все драгоценности, а главное удивительные серьги. Это был удар. Он тряс хозяина, пытаясь выяснить имя полковника, из какой он части, хоть какие-то подробности, но всё было четно. Старик умер. И тогда он решил, что настало пора действовать, что теперь вся его жизнь будет подчинена одной цели. Он достал хорошие документы, потом ещё одни. Легче всего было представляться боевым офицером К фронтовику все относились с уважением. Он добывал деньги грабежами и обманом, связавшись с такими бандитами, которые не стеснялись отнимать последнее у матерей с детьми и инвалидов. Они уважали его и боялись за то, что человеческая жизнь не имела для него ни малейшей ценности. Через 12 лет он нашел, наконец, того полковника. Но когда они совершили налет на его квартиру, оказалось, что этот идиот подарил серьги своей любовнице. Он тогда потерял над собой контроль. Впрочем, полковник получил по заслугам. Однако громкое убийство всколыхнуло весь город. Оперы забегали как тараканы. Он был очень осторожен и не сомневался, что бандиты не смогут навести на него уголовку, но кое-какая информация о нём всё же просочилась. Ему срочно нужно было обрубать все концы, но прежде забрать Сергию у этой актрисульки. Она казалась ему не далёкой, глуповатой простушкой. Насилой этот раритет словно какой-нибудь побрякушку. Он почти добился своего в ресторане. Нужно было просто увести дамочку на машине, а потом выбросить где-нибудь в пригороде её труп. Но тут вмешалась старая грымза, которая буквально выдернула дурочку из его рук. Пришлось снова обращаться к бандитам, и снова полицейский патруль подоспел не к стати. В руках у него оказалась только одна серега. Он навестил актрисульку в больнице. И не найдя камня при ней, подумал, что второе око Анайт потерялось где-то на улице. Но выходит, она каким-то образом всё же сохранила его. Теперь, через столько лет, когда он уже потерял всякую надежду, серьга всплыла. Настал его час. Пусть он старик, пусть жить ему осталось совсем недолго, но его мечта может осуществиться. Туманные узоры на стене меняли свою форму, становились всё чётче. Теперь в них можно было узнать человеческие фигуры. Он увидел женщину средних лет, с виду ничем не примечательную, но от нее исходило слабое голубоватое свечение. Значит, второе око Анаит каким-то образом попало к ней. Но кто она такая? За спиной этой женщины появилась еще одна, с острым лисим личиком, в ней было что-то знакомое. Она подкрадывалась к первой, с угрозой нависала над ней. Ага. это явно конкурент. Рядом появилась еще одна фигура, на этот раз мужчина. Приземистый, чуть сутуловатый, косая челка прилипла ко лбу, застарел и шрам на щеке. Он точно кого-то напоминал старику. Старик бросил в пламя еще небольшую щепотку шаманской травы, и картина на стене стала ярче, отчетливее. В эту минуту он понял, кого напоминает ему человек рядом с женщиной-лисой. Но этого не может быть. Тот, его старый поддельник давно умер, уже и кости его наверняка истлели. Однако такое сходство не могло быть случайным. Так может, это его сын? Пламя свечи затрепетало, изменило цвет. Туманные картины на стене начали бледнеть, терять очертания. Нужно поспешить. Он не сможет повторить этот ритуал. Он сейчас вообще уже мало что может. Пока не поздно, он прошептал заклятие, которое узнал у шамана. Шаман не хотел им делиться, долго сопротивлялся, но всё же не выдержал. Конечно, это его не спасло, зато сейчас заклятие очень пригодится. Старик произнёс несколько бессмысленных, таинственных слов. Тени на стене замерли, словно ожидая приказа. И этот приказ последовал. "Приказываю вам именем богов нижнего и верхнего мира. Придите сюда. Придите сюда и принесите мне" Ока анаид. Белый голубь летел над городом, над его красными черепичными крышами, над шпилями его церквей. Вдруг в воздухе про свистел камень, выпущенный из чьей-то пращи. Голубь дёрнулся, заклекотал и упал на землю, возле порога богатого купеческого дома. Дочку пса, которая в это время шла в сад, бросилась к нему и подняла жалкое окровавленное тельце со сломанным крылом. Отец Отец, воскликнула она, взбегая на крыльцо. Посмотри, кто-то убил голубку. Навстречу ей вышел крепкий широкоплечий старик в расшитом серебром камзоле. Что так расстроило тебя, свет моих очей? проговорил он, ласково глядя на девушку. Голубка. Это голубка. Может быть, она ещё жива? Может быть, её ещё можно спасти? Нет, радость моя, она уже мертва. Не огорчайся. На свете происходит много печального. Тут он присмотрелся к мёртвой голубки и посерьёзнел. Дай-ка её мне. Он внимательно оглядел маленький трупик. Кровь на крыле и на голове, и на грудке, но на грудке было непростое пятно. В нём различались несколько букв железного письма, древнего армянского алфавита. На лицо старого купца упала тень того человека, который совсем недавно побывал в его доме. Больше нет в живых. И над ним, самим и над его семьей тоже нависла опасность. Но самое главное, он должен сберечь доверенную ему тайну. Два священных камня и пергамент, на котором записано древнее заклинание. Камни спрятать не так уж сложно. Нужно всего лишь сделать так, чтобы они всегда были на виду. Тогда никому и в голову не придет, что они те самые. С заклинанием сложнее. Для пергамента трудно найти надежное хранилище. Нужно придумать, как его сберечь. И купец придумал. В тот же день он отправился на улицу ювелиров к знакомому мастеру и попросил того отпустить слуг. Когда они с ювелиром остались одни, купец сказал мастеру, что хочет поручить ему трудную работу и доверить важную тайну. Вот два эти камня. Сделай для них оправу. Я хочу подарить их моей дочери. Это несложно. Другое куда сложнее. Запиши на этих камнях слова, что начертано на пергаменте, причём так, чтобы прочесть их можно было, только совместив оба камня. Да, это и правда трудная работа. Бриллиант твёрд, и чтобы написать на нём слова, придётся потрудиться. Но я сделаю это ради вас, господин, и ради вашей дочери.